«Ах!» — вскричал Портос. «Бикара! Помните ли вы, Арамис, это имя?» «Бикара!» — задумался Арамис. «Мне кажется...» «Вспомните хорошенько, сударь!» — попросил офицер. «Это не трудно, воскликнул Портос. «Бикара, по прозвищу Кардинал, один из четырех явившихся воспрепятствовать нам в тот день, когда мы со шпагой в руке познакомились с Д'Артаньяном». «Совершенно верно, господа!»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 Если я позволю себе полную откровенность, то нарушу присягу. И все же я слышу голос, который заглушает мои сомнения и велит решиться на это. Пушки! воскликнул Портос. Пушки и мушкетные трескотня, подтвердил Арамис. Откуда-то издалека со скал донеслись зловещие звуки боя, но уже через мгновение все затихло. Что это? спросил Портос.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 «Друзья мои!» — начал Дорбле с мрачной торжественностью, отчетливо произнося каждое слово. «Друзья! Господин Фуке! Ваш покровитель! Ваш друг и отец по приказу короля арестован и брошен в Бастилию!» Продолжительный крик, исполненный ярости и угрозы, донесся до окна, перед которым стоял епископ, и этот крик вызвал в нем ответное чувство.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 — Значит, мы спасаемся в нашей пещере. — Если вы понимаете, — возбужденно проговорил Арамис, — в дорогу, друг Портос. Баркас ожидает нас, и мы еще не схвачены королем.